Глава 18. Агнесса и дом могла договориться с животными и птицами. По её просьбе куры несли яйца, белки и ежи тащили орехи, грибы и яблоки. Старая лошадь без панукания шла по заданной дороге. Но сейчас нужно было справиться с куда более сложным заданием. Но «Ну, чего прийти, хваледьма? Очнулся от забытья узник. Думаю, ещё есть, с чем думать. «У меня уже мозги склеились!» Дикарка никак не могла решиться согласиться на предложение соседа. Сомнения терзали ее душу, о ком тревоге становился все больше. Она и без того наделала много ошибок. Не станет ли побег последний из них и самый роковой? Далеко ли она сможет убежать? Допустим, все сложится удачно, и крысеныш притащит ей нужный ключ. Его, правда, еще вычислить надо. А что дальше? — А что дальше? Она сунет его в замок, раздастся скрежет, начнёт поворачивать, опять скрежет, откроет дверь, та вообще заскрипит, как узница под пытками. Стражникам нужно быть глухими и слепыми, чтобы не заметить, как за их спинами ведьма пробирается. Это одна опасность, но есть ещё и вторая. Заключённые, они поднимут крик и выдудут её с подрохами охране. Ну и это ещё не всё. Вырвется она из камеры, а куда бежать? Её вели длинными коридорами с множеством поворотов. Это только снаружи здание показалось небольшим, а внутри оно расширялось и углублялось, уходило в землю. Найдёт ли она дорогу к свету? И даже здесь опасность: выскочит из темницы, а там целая толпа стражников. Её, безоружную и слабую, мигом схватят и сразу убьют без лишних разговоров. Вот и получается, что сидеть в камере для неё спокойнее. Вздесь леет уголёк надежды, что красивый командир не даст ей его в обиду. Агнесса вспомнила, как господин относился к ней. У водопада он защитил её от нападок коена, когда вернулись в караван, позволил вымыть её и накормить, и даже не наказал за побег. А в очереди к городским воротам вообще закрыл широкой спиной. Почему он так себя ведёт? В очередной раз задалась этим вопросом Агнесса. Точно. Он готов своими руками растерзать меня, но пока никому не дал ко мне прикоснуться. Хочешь лично со мной разделаться? И потом перед глазами стояла картинка, где господин приходит в темницу. Значит, лучше подождать, не торопить события. Голова опять закружилась, а к горлу подкатило тошнота. Запах дурмана был в этом углу камеры слабее, но всё равно туманил мозги, мешал мыслить здраво. А если командир опоздает и придёт тогда, когда я уже задохнусь, всплыл новый вопрос. Агнесса встала, держась за прутья решётки, подошла к двери, разглядела замок. Крысёныш шмыгнул в солому из-за тех, сосед-узник, не дождавшись ответа, закрыл глаза. Его дыхание стало прерывистым, с какими-то всхлипами. Невеста испугалась. Эй, ты чего? Не умирай. Решай быстрее, прохрипел старик. Иначе поздно будет. Но чутьё подсказывало Агнессе: "Не торопись". Она никак не могла справиться с подозрением в отношении соседа. И вообще, чего это он так старается, даже уговаривает? думала девушка. Шаги по коридору мигом разрешили её сомнения. Декарка бросилась в угол, села, прислонившись к стене и закрыла глаза, потушив ночное зрение. Пусть она будет видеть хуже, зато не выдаст себя так глупо, как сделала это перед соседом. Девушка прислушалась. Казалось, что уйдет целая толпа народу. Слышались громкие голоса, скрип кожаных доспехов, звон мечей от случайного касания у решетки и стены. «Все поздно», — прошептала она. «Я же тебе говорил, дура!» Агнесса повернулась на голос. Узник-сосед сидел, и в глазах недавно еще потухших и неживых светился блеск. «Провокатор!» — изумилась невеста. «Но зачем он в темнице?» Не хотелось верить в открытие, но все же. Быстро перебрала в уме всё, что говорила заключённому, и тихонько выдохнула. Нет, рассказмя она себя не выдала, ведьмы её можно посчитать только за ночное зрение. Стражники приблизились к её камере. Заключённые зашевелились в своих закутках, но подать голос не рискнули. Агнесса тоже притворилась вялой и слабой, словно была в полуобморочном состоянии. Чем здесь пахнет? От громкого голоса господина она вздрогнула. Душа заликовала: он пришёл, не оставил в беде. Дикарка хотела вскочить, закричать, броситься к нему на шею, но одержалась. Наученная горьким опытом невеста начала осторожничать. "Дурман, ваш высочество", затропил охранник. "Пойдём с заключённым, чтобы не сбежали". А ей больше бросили на всякий случай. Ведь мы же до «Да такой дозы лошадь можно убить. Немедленно открывай Агнесса услышала, как ключ вставляют в замок, но они пошевелились. В её положении лучше оставаться бездыханной, чем пышущей здоровьем. Стражники ввалились в камеру. Вот она, ваше высочество, закричал один прямо на духам дикарке, но она не шелохнулась. Ваше высочество? Почему так называют господина? Кто он? успела подумать девушка, как кто-то стал тормошить её за плечи. Агнесса, приди в себя, Агнесса. Что с ней? Не знаю. Это уже был вполне бодрый голос соседа, ни хрипотцы в нём, ни булькающий макрота. Несколько минут назад было в порядке. Притворяется. Вынести её сейчас же. Козёл, попадисты мне ещё, чуть не выкрикнула девушка, чувствуя, как её берут на руки. Она расслабилась, запрокинула голову и изо всех сил постаралась не трепать ресницами. Чувствовала щекой холодную кожу доспех, вдыхала терпкий запах, но не открывала глаз, чтобы не выдать себя. Человек чуть не бежал, громко стуча каблуками по коридору. За ним топали остальные охранники. Свежий воздух ударил в нос, наполнил легкие, и Агнесса закашлялась. Она и сама не поняла, что была настолько одурманена соломой. Ее на что-то положили, она только услышала звон падающих железок, плеснули в лицо водой. Она приоткрыла глаза и сразу столкнулась с внимательным синим взглядом. Господин стоял над ней с ковшом в руке, Невеста вдруг уловила на его в стревожном лице страдания. Пока он нес ее, новое видение охватило сознание. Теперь господин стоял на площади, а вокруг веселился народ. Вдруг толпа расступилась, и девушка заметила на крыше лавки напротив человека в черном, который натягивал лук. «Берегись!» — вырвалось у нее. Пришла в себя. Господин криво улыбнулся. Вот и славно. Он протянул к ней руки, но Агнесса прянула. Я сама. Какая недотрога. Чего ты там бормотала? Командир наклонил голову, разглядывая её. Вам послышалось ваше вы? И тут Агнесса заметила, что лежит на столе с пыточными инструментами. Она округлила глаза и тоненько завизжала. Нет, не хочу. Пожалуйста, отпустите меня. Я замышваю и до за солдата. Любой каприз для местной ведьмы, раздался сзади голос противного принца. Невеста вздрогнула, соскочила со стула, упала, на четвереньках отползла в сторону и заметалась между ног, обутых в сапоги разного качества и стоимости. «Вот что творит!» — ухнул один стражник. «Спятила девка», — сплюнул другой. «И то правда!» — захохотал еще кто-то. «Все, успокойся, тебя никто не будет пытать». Господин схватил ее за локоть и резко дернул вверх. Но Агнесса уже ничего не соображала. Паника заполнила сознание. То ли свежий воздух сработал наркотиком после вони и дурма на темнице, то ли вдруг невеста поняла, что ее выпустили на волю, но она словно сошла с ума. Она видела перед собой наследника, которого сбросила в грязь, и хотела непременно вымылить у него прощение. «Простите меня, ваше высочество, я случайно вас толкнула. Простите!» «Пошла отсюда!» — призывительно скривил губы принц и мечом в ножнах толкнул ее в плечо. «Нет!» — дикий вопль разрезал, как ножом холодный воздух. «Только не это!» Агнеса кричала на одной ноте и кричала, пока не провалилась в спасительную тьму. Очнулась невеста от потока воды, ударившего в лицо. Она захлебнулась, затрясла головой, разбрызгивая капли. Наконец, с всхлипом втянула воздух и приподнялась на локтях. Она лежала на земле. Вокруг были те же сапоги, что и раньше. Не вдреки виднелся вход в темницу, а рядом ножки страшного пыточного стола. Агнесса содрогнулась. Иллюзия благополучного исхода растаяла как дым. Её принесли во двор, чтобы провести дознание, подвергнуть пыткам, а не выпустили на свободу. Декарка подняла тяжёлые веки, луч солнца ударил по глазам, ослепил на миг, но она успела заметить стражника с ковшом в руках и наследника престола, окружённого охраной. В руках у него сиял бликами обнаженный меч. «Люций, остынь!» — уговаривал принц и командир. Девушка просто испугалась. «Испугалась, неужели? Да это она всех переполошила своими воплями!» «Зато теперь ясно, что она не ведьма!» Командир наклонился к Агнессе, протянул ладонь. «Вставай!» Но Агнесса не приняла помощь, поднялась на четвереньке, не до этикета сейчас, потом на ноги. Колени подгибались, тело в мокрой одежде тряслось на ветру, но она усилием воли выпрямилась и подняла голову. "Простите", прошептала. "Сама не своя от дурмана, этот стол, кровь, молотки, щипцы, так страшно". Она провела рукой, показывая на железки, разбросанные на земле. "Посмотри на меня". Командир приблизился к ней и пронзил как стрелой колючим взглядом. "Ты свободна". "Сейчас регул, нельзя отпускать её вашему высочеству". обернулась на голос и уставилась на незнакомого старика в белой одежде. Нужно провести дознание. Девушка замерла. Боже, как вырваться из этого ада, билась в виски мысль. Она уже и не рада была, что сбежала во второй раз. Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Дикарка готова была выйти замуж за воина и отправиться с ним куда подальше от этих важных и высокомерных господ из столицы. Видимо, ей уготована простая жизнь солдатки, и все попытки изменить её закончатся крахом. Она устала от чужих рук, которые хватали её беспрестанно, от видений преследующих её. Только что, когда наследник толкнул её мечом в голове вспыхнула картинка. Этот принц, растерзанный и окровавленный, яростно сражается с кем-то на мечах. Если бы прикосновение длилось чуть дольше, она сумела бы рассмотреть его соперника, но вы Наследник делает выпад и пронзает противника. Кровь брызжет во все стороны, кажется, прямо в лицо Агнессе. И она закричала. Настолько страшно было увиденное. Но командир вдруг шагнул вперёд и закрыл её собой. "Нет, никакого дознания", тихо сказал он. "Но ваше высочество. Вы слышали ваше преосвященство. Это приказ короля". "Ой, совершаете большую ошибку", не сдавался старик. Дикарка с замиранием сердца слушала спор. Надежда вспыхивала в груди с каждым словом господина и гасла, стоило только старику раскрыть рот. "Это уже будет моя проблема", ответил командир и кивнул. Регул сопроводил Агнессу на постоялый двор. "Слушаюсь, ваше высочество", из-за спин вынырнул знакомый проводник. Девушка вспыхнула, засияла, обрадовалась ему как другу. Опасность ещё несколько минут назад висевшая над головой, вдруг стала призрачной и невесомой. Я умоюсь, приоденусь, размечталась она. Наверное, накормит меня. Не стану же морить голодом до ярмарки. Ваше высочество, дозволь сказать, в дверях темницы показался её узник-сосед. Он шёл на своих ногах, якобы перебитых во время пыток, но выглядевших абсолютно нормальными и здоровыми. Голову держал высоко, волосы пригладил и завязал шнурком, и теперь же не казался старым измождённым, даже лицом посветлел. «О, Петрус, а вот и ты!» — воскликнул наследник престола. «Что скажешь о ведьме?» Принц поднялся на постамент и сел в деревянное кресло. Его свита последовала за ним. Седобородый жрец в белых одеждах встал рядом. Агнесса, Регул и господин остались одни в центре двора. Напряженная атмосфера опять стала вязкой, как кисель и осязаемый. «Трудно сказать, ведьма она или нет, Ваше Преосвященство!» Сосед погрузил руки в ведро с водой, которое ему принёс стражник и набрал полные пригоршни. Он брызгал воду в лицо, растирая кисти на мыленной мочалкой и на глазах преображался. Козёл-предатель кипело от негодование Агнессы, но она понимала, что ругается совершенно зря. Если возникло подозрение, что она ведьма, жрец её ни за что не отпустит без дознания. Девушка бросила быстрый взгляд на господина. Он хмурил брови и так сильно сжимал челюсти, что его красивые губы превратились в тоненькие нити. "Почему трудно?" сосед вытерся подобным ему полотенцем и наконец открыто посмотрел на Агнессу сквозь прищур глаз. Изменился не только его вид. Он сам выпрямился, стал выше, кожа посветлела, в глазах появился блеск, а речь стала правильной и грамотной. Во всяком случае, исчез деревенский акцент, который сбил с толку Декарку в темнице. Теперь перед ней стоял молодой человек, лет двадцати пяти, не больше, сильный и уверенный в себе. Когда девица появилась в камере, мне показалось, что она прекрасно видит в темноте. «Так-так», — жрец подался вперед. «Неправда», — закричала Агнесса. «Вы ошиблись. Вы тоже говорили, что сидите в темнице, потому что отказались отдать дочь на ярмарку. Разве это не преступление против королевского закона?» «А ты шустрая малышка», — усмехнулся узник. Это была всего лишь легенда для тебя. Позволь представиться, командир команды дознавателей». Девушка закрыла глаза. Везде ловушка, везде провал, и она, как последняя дурочка, попадает во все ямы, уготованные ей судьбой. «Это же легко проверить», — оживился наследник. «В темную комнату ее». «Люций, не переходи границу», — оскалился господин. «Эта девушка теперь под моей защитой, Регул». Проводник выскочил вперед, бросился к Агнессе, но она не шевельнулась. Что происходит? В панике думала она. Командир называет наследника по имени. Да кто он сам такой, неужели тоже принц? Открытие ошарашило, ударило по голове. Нет, она и ранее думала, что командир дворянин, но чтобы сам принц, не догадывалась. А что ещё заметил? Она с крысой разговаривала. Сами мне голову одурманили, вот и понесло, взмолилась декарка. Этот господин тоже Глаза закатывал и полуживым казался. Он мне хотел устроить побег. Это была провокация, усмехнулся сосед и посмотрел на наследника. Вы слишком рано пришли, не успел её вывести на чистую воду. Я и не собиралась убегать, закричала невеста. Сами подумайте, как бы я выбралась из темницы, в кросинную щель просочилась. Ведь мы могут не только это, вставил жрец. Но я-то не ведьма. А мы проверим это пытками, предложил наследник. Хватайте её. Как Гнесси бросилась стража, командир выдернул из ножен меч и выставил его перед собой. Посмеете только